Глава сорок восьмая. Несколько часов спустя еду в машине и думаю, на кой я оставил ту дурацкую записку. Сделал выводы, поддался эмоциям, снова как последний кретин. «Ты где завис?» — отвлекает от мыслей Костя. «Здесь, кажется, очередную глупость с Настей сделал. Вроде не дурак, не знаю, как вести себя с ней. Расслабься и будь собой», — друг пожимает плечами. «Отличный совет, спасибо», — показываю ему большой палец. «А то ж я до этого не был собой». «Алекс, выдохни!» — Костя смотрит на меня снисходительно. «Как только решим вопросы с фирмой, сразу станешь адекватным человеком. На тебя просто стресс давит». «В этом ты прав. Понимаю, что решение проблемы на поверхности. Дело за малым — уничтожить итальяшку, причем до того, как он уведет у меня любовь всей жизни». «Как ты заговорил?» — ухмыляется Константин. «Уже любовь всей жизни?» «Само собой, я и кольцо вчера прикупил, пока рефлексировал по поводу фирмы. Показать?» Лезу во внутренний карман куртки и случайно вильнув рулем, сейчас коробка маленькая, не зацепит сразу. Эй, ты за дорогой следи. Ага, обязательно. Вот, держи. Гордо протягиваю свое приобретение другу. Чего молчишь? Может мне одному кольцо нравится, а на самом деле оно совсем не огонь. Алекс, это так неожиданно, но я согласен, визжит Костя песлявым голосом и кидается мне на шею. О, полегче, друг. Отпихиваю его от себя, снова опасно вильнув. Мы ведь на дороге. Ладно, если серьезно, то я горжусь тобой. Наконец-то мой мальчик вырос и решился на взрослый шаг. Похвально. Вернемся, придешь к ней и вручишь кольцо с порога. Думаю, будешь прощен. Вряд ли я перед отъездом небольшую глупость сделал и не попрощался. Значит, придется огромным бриллиантом от обвинений отмахиваться. Твоему источнику точно можно доверять, вспоминая причине нашей спонтанной поездки. Просто почему именно ехать надо и именно туда? «Нельзя по-нормальному, в электронном виде передать компромат, если он вообще существует». «Он живет в том городе и лелеет свои странности, что я сделаю?» Костя пожимает плечами. «Все равно лучшего варианта не имеем. Ты не сегодня-завтра окажешься под прицелом правоохранительных органов вместе с фирмой в придачу. Почему бы не попытаться тот же фокус провернуть с итальяшкой?» «Ага, тем более он вполне мог завышать срок полезного действия основных средств, занижая расходы по амортизации». Фальсификация отчетности ради ввода в заблуждение инвесторов — дело не такое редкое. Ладно, едем, чего рассуждать впустую. Главное, чтобы Настя замуж за итальяшку не выскочила, пока мы с тобой по стране колесим. Не выйдет, люди так быстро не женятся. Люди и детей обычно с первого раза не заводят, но мой жизненный опыт твердит, что все возможно. Еще через пару часов я начинаю жутко залипать, и мы останавливаемся в первом попавшемся мотеле. Грязно, тараканы бегают по стенам, но спать хочется сильнее комфорта. Главное, чтобы через постельное белье никакая неизлечимая болезнь не передалась. Следующий день проводим снова в пути, лишь к вечеру въезжаем в искомый город. Ура, мы, наконец, в дыре, в которой нет аэропорта. Зато на машине лучше, чем на поезде или автобусе. Ищи плюсы, говорит Костя. Обязательно найду, куда ехать. Вбивай адрес в навигаторе. Нетерпение переполняет, хочется гнать во весь опор, нарушая правила дорожного движения. Сейчас, минутку, кивает друг. Есть, о, здесь недалеко, на светофоре налево. Всего через каких-то пятнадцать минут оказываемся под домом нужного нам чудика. Быстро паркуюсь, едва не задев мусорку, и выбегаю из машины. «Какой этаж?» — спрашиваю нетерпеливо. «Третий, а подъезд единственный». Костя с опасением поглядывает на непрезентабельное здание. «Знаешь, я уже и сам не уверен, что нам сюда». «Столько тащились, идем, посмотрим». Машу рукой и смело открываю железную дверь, подавляя желание тут же протереть ладонь антисептиком. Нужную квартиру находим быстро, а затем нас поджидает первая неудача. «Не реагирует?» — произносит Костя, зажав звонок. «Я заметил!» — говорю раздраженно и дергаю за дверную ручку, которая внезапно поддается и открывает вход в квартиру. «Может, он не запирается?» «Мы долго не думаем, заходим внутрь». «Ну, здесь, по крайней мере, чисто», — замечает друг. «И тараканов не видно». Шагаем прямо через коридор и оказываемся в жилой комнате с телевизором, диваном и большим столом, на котором... «Смотри, документы с логотипом фирмы «Итальяшки».» Хватаю бумажки и радостно подпрыгиваю на месте. Не зря приперлись. «Ага, но где сам хозяин? Он деньги хотел получить за услугу, нельтруист ведь?» И тут мы замечаем монотонный звук, на который не обращали до этого внимания. Как будто льется вода, и уже давно. «Там мокро». Показываю рукой на лужу, расползающуюся под закрытой дверью. На автомате подхожу и дергаю за ручку. Передо мной открывается ванная, в которой... «Твоюж, валим отсюда, быстро!»